Глава 19. Противотанковая на 9 часов. Расстояние 700 метров. Ориентир 3 дерева. Сидел рядом со мной с биноклем Лаки, который сейчас выступал в роли наводчика, в то время как я, медленно но верно поливал всех огнем из снайперской винтовки. Принял, тут же отрапортовал я и сразу же стал искать взглядом необходимые цели. Современные технологии хорошая штука. Хоть маркеров на карте было много, особенно на дистанции метров 300. Но отдалённых, мелко сгруппированных меток было не особо много. Так что определить цель по карте было можно. В настройках я смог выставить отображение направления моего взгляда. Так что ошибиться было сложно. Также выставил для себя компас с часами, ориентированными на север. Что еще больше упрощало задачу. Вижу цель. Тут же следом отрапортовал я, моментально задерживая дыхание. Обычная противотанковая гаубица. В нашем случае стреляет мощнейшим направленным электромагнитным импульсом выводя из строя технику и всех, кто внутри. Есть шанс, что не пробьет, если попадет в экран, а так гарантированное поражение обеспечено. Обслуживают в среднем такое орудие три человека, но может справиться и один. В таком случае время на выполнение задачи сильно повышается. Пока перезарядишь, пока наведешься, пока выстрелишь. Но для гарантии требовалось уничтожить всех троих. Первый выстрел буквально за мгновение до выстрела отмашка командира расчета была дана в момент нажатия мною курка рухнул заряжающий, он же совершающий выстрел. он только зарядил огромный излучатель с не менее маленькой батарейкой, как тут же рухнул на землю начав содрогаться в конвульсиях. Нравится мне такое оружие конечно с реальным не сравнится поражающая дальность ограничена всего одним километром, даже не мили. но все равно противник долго будет разбираться как так вышло и откуда прилетела снаряд с учетом того, Что его обычным глазом не видно. Перезарядил, вылетела специфическая батарейка с прикрепленным к ней излучателем в форме крупнокалиберной пули. Ее место тут же заняла другая. Легкая корректировка наведения теперь очередь командира расчета. Вот он занял место снаряжающего, что-то там регулирует задержка дыхания, выстрел. Тут же рухнул на заряжающего и командира расчета, также содрогаясь в конвульсиях. Если бы не было защиты, даже такой плохонькой, как у них, то уже точно бы друг другу синяков наставили. А сейчас они только забавно погремят металлом, ударяя друг друга элементами своих доспехов. Вот теперь пришла пора заряжающего. Он понял, что остался один. Слегка перевел направление орудия, ловко перепрыгнул с места на место и тут же нажал на нужные кнопки. «Чёрт!» – ругнулся я. «Только перезрядиться не успел. Наших подбил. Минус один бронетранспортер. Сухо ответил Лаки. «О, люк открылся. Кому-то повезло. Что с последним?» «Готов». Отпал я от прицела, когда третий и последний номер расчета рухнул на землю, уже убегая от своего орудия. Смыться хотел, но не получилось. «Сколько там еще орудий у них?» «До которых мы можем дотянуться?» Завис на мгновение Лаки, по всей видимости, считает цели. Еще три. Остальные вне нашей зоны поражения. Придется менять позицию». «Не будем», – перезарядил я тяжелое снайперское орудие. «Поможем нашим в наступлении. У нас задача какая? Поддерживать. Вот и будем поддерживать до последнего боеприпаса. А их у меня еще три целых магазина. Да и в этом магазине есть еще на один расчет». «Четыре поразили, один остался», – призадумался Лаки. «Пятнадцать боеприпасов? Именно», – кивнул я. «Ждутся ли указания?» Дальше мы продолжили работать в таком же режиме. Враг не мог нас заметить. Я старался прикрывать свой прицел, когда не целился во врагов, чтобы нас не засекли. А у Лаки на бинокле стояло антибликовое покрытие. Еще один расчет я уничтожил лишь один раз, промахнувшись, что стоило нам еще одной единицы техники и всех четверых членов ее экипажа. Промахи бывают, но иногда они бывают фатальными. Единственный плюс в том, что все же мы – отвлекающий маневр. Наша задача – не продавить врага, а стянуть на себя максимально много сил. Хотя для этого и придется реально продавливать оборону, вот только резервов для развития наступления у нас нет. Две основных волны и две волны для развития. Вот и все. В дело вступила как раз последняя линия, ударяя в то место, где первым трем удалось хорошо так прожать врага. Техника достигла окопов противника. Наши уже вовсю спрыгивали в них, организовав перестрелку там. Это давало нам шансы продержаться как можно дольше». Вот только очень и очень многие гибли при попытке добраться до этих окопов. «Разберемся с орудиями, приступим к зачистке дотов», с легкой злостью сказал я, наблюдая за тем, как в направлении одного из окон дота падали наши, скошенные очередями пулемета. Уже больше тысячи лет прошло с тех пор, как изобрели скорострельное огнестрельное оружие, а в принципе войны так и не поменялись. На мгновение отвлекся Лаки, после чего дал нужную информацию. «Противотанковое орудие на два часа» усиленный расчет из пяти человек, расстояние девять сотен метров, ориентир, угол фортификационного сооружения, замаскированы, стоят в кустах. Принял. Дав знать, что до меня дошли сведения Лаки, я тут же направил прицел на 2 часа, просто взглядом нашел угол здания, куда примерно надо было стрелять. Припал к прицелу, занялся поиском замаскированного противника. Нашел, виду огонь. Пять человек, значит, как минимум двое сидят в резерве, чтобы моментально заменить раненых или условно убитых. Но да ладно. Сейчас у меня почти полный магазин вставлен в снайперку. Значит, лишней траты времени не будет. Главное, избавляться от заряжающего после выстрела, чтобы не смог поднести новый боеприпас. Гаубиса выстрелила, но явно промазала, судя по довольному хмыканью Лаки. В этот же момент сразу двое бойцов выскочили из окопов, подбежали к ящикам с боеприпасами. Один схватил излучатель, второй схватил батарейку. Ускорить процесс хотят, значит. Ну ладно, целимся в того, что несет излучатель. Минус один. Довольно отрапортовал я, перезаряжая свое оружие. Пока они поняли, что у них один заряжающий вышел из строя, я тут же подстрелил наводчика, того поразило в руку. И он остался условно жив, но уже не может полноценно работать. Выскочив из-за орудия, место наводчика тут же занял командир. А второй заряжающий, что нес батарейку, оставил ее возле орудия, отбежал за излучателем и. Минус третий. Еще более злорадно ответил я. Черт! Они решили отступить. Осталось последнее орудие? Нет, отрицательно покачал головой Лаки. Они тоже отступили. Наши, как неудивительно, берут вверх сейчас. Странно. Это мне показалось реально странным, так что я припал к прицелу и стал смотреть дальние рубежи. У меня был регулируемый 32-кратный прицел, позволяющий смотреть ой как далеко, а если еще и моя пассивная новая способность работает, то вообще буду видеть очень и очень далеко. Постепенно приближая, я пытался разобрать то, чего так не хотел видеть. А артиллерия, что не так давно отработала по нам, и к великому сожалению, я ее увидел. Причем в таком количестве, что у меня невольно пробежали мурашки по коже. «Говорит Альфа-1, циркулярно». Тут же настроился я на мысли канал, который слышат все, но могут говорить только командиры и я: Противник разворачивает несколько батальонов артиллерии. Повторяю: противник разворачивает несколько батальонов артиллерии. Всем занять укрытие. Они готовятся нанести удар по вашему квадрату. Мои слова по большей части дошли до всех абонентов. Наши засуетились. Кто еще не был в укрытии, моментально занял его, а кто был в нем, то зарылся в него как можно глубже. Первый грохот донесся до меня спустя три минуты. Артиллерия начала работать точечно. Видимо, производили регулировку прицела. Первые же выстрелы попали далеко не по тем целям, куда надо было. Накрыли остатки своих, что еще сражались против нас. Но зато потом начался настоящий ад. Десятки снарядов приземлялись каждые несколько секунд, накрывая все поле боя мощными электромагнитными импульсами. Некоторые снаряды не срабатывали. Существовала такая погрешность даже у обычных снарядов. Но это были капли в море, незаметные крохи, которые никаких изменений в общую картину просто не вносили. Наши дохли как мухи. Не умирали, не погибали, а именно дохли. Если бы это были настоящие снаряды, всех бы там похоронили заживо, а сейчас их просто перемалывали импульсами. Кого-то накрыло снарядом. Я уже не высовывался из своего укрытия, отдалившись от точки на несколько десятков метров. Было слишком опасно, нас тоже могли взять на прицел, выследив, откуда я стрелял, но вроде пронесло. А вот нашим, в особенности часовому, повезло меньше всего. Ему на спину свалилась одна такая металлическая хреновина, переломив хребет. Случай мог довести до смерти. Это можно было легко понять по какофонии в некоторых каналах, Истошный крик его напарницы, которая увидела это, пронзил разум всех. Она каким-то образом смогла оповестить нас о случившемся сразу по нескольким мыслеканалам. Утихла она только после того, как этот снаряд сработал, вырубив и ее, и часового, в спину которого и прилетела железяка. Лишь бы выжил. Какого-то лешего рядом с нами оказался пульсар. Хороший же парень. Даже на тебя не наговаривал. Боялся подойти, но зла тебе не делал. И если в отключке сейчас, то выживет. Без эмоций сказал я, а потом повернул голову в сторону пульсара. А вот к тебе есть вопрос. Какого хрена ты тут сидишь, а не за подступами следишь? Так это! «Накрыли же там!» — хреново отмазался пульсар. «А вдруг бы и по мне огонь открыли?» «Ты дурак?» — вмешался тут же Лаки. «Если бы и открыли огонь, то по нам. Ты вообще за сотню метров от нас был, если не больше. Про тебя вообще не знали». «Но мне страшно стало!» — вжался пульсар. «Я еще не привык ко всему этому, а с вами мне в разы спокойнее. Чувствую в кругу своих, как за стальной стеной. Вот. Иди обратно на позицию». Помотав головой, сказал я ему, а потом перевел случайно взгляд в сторону леса, который пролегал в паре сотен метров от нас. Твою уж! Моментально прицелившись в ту сторону, я сделал выстрел, даже не задерживая дыхание. Система все время точно указывала, куда именно попадет снаряд, так что переживать не стоило, что промажу. Вот только шло там 9 противников, а нас было всего трое. Точнее, их теперь восемь. Одного скосило. Хотя на такой дистанции его как минимум должно было назад немного отбросить. Хоть на пару сантиметров. Кинетика штука такая. Но это не настоящее оружие, учебное. Так что он просто рухнул на бок. «Контакт!» – донесся до нас крик нескольких бойцов, после чего те рассредоточились. «Я тебя потом убью!» – процедил я сквозь зубы злобно фразу, адресуя ее пульсару. А он это сразу понял. «Сейчас сомневаться не стоило, противник нас засек. Их больше!» Скорее всего, это был посланный отряд с целью найти снайперский расчет. Они не смогли нас найти со своих позиций, зато смогли вычислить с помощью патруля. В нашу сторону сразу начали стрелять. Наш единственный бонус – несколько зарослей кустарников и пара толстых деревьев, за которыми мы спрятались, отстреливая врага. Убрав снайперку за спину, от нее толку уже нет, не успею прицелиться прежде, чем меня поразят. Я достал свой пистолет и стал ждать, когда враг приблизится. Нашему противнику сейчас было хуже. Они находились на чистом поле, хоть и с высокой травой, из-за чего Пульсару и Лаки за минуту удалось поразить еще четверых, вылезая с разных сторон деревьев. Но остальные смогли приблизиться на опасное расстояние в 50 метров. Они уже готовились кидать снаряды, как мои сделали то же самое. Ловите, твари!» – крикнул Лаки, выскакивая из-за дерева, тут же поймав выстрел себе в грудь, успев буквально за секунду до этого бросить связку гранат, что четко легли возле двух противников. 2-2. Лаки выбыл из игры. Семеро противников тоже. Все же им не повезло, что их заметили. Им надо было действовать более скрытно. А они вышли так открыто. Хотя в этом и был бонус нашей позиции. Скрытно подобраться к нам было очень тяжело. Слегка высунувшись из-за дерева, я произвел несколько выстрелов в сторону одного маркера на карте. Но не попал. Даже не зацепил. Противник все еще был жив. А вот пульсара они мне выбили из состава, забросав того гранатами. Я остался один против двоих. Вроде ничего критичного, но все же переживать стоит. Вытащив из сумки одну гранату, я быстро дернул чеку и бросил ее в сторону противника. Даже не надеясь попасть, а просто припугнуть их, чтобы у меня была возможность переместиться с места на место. Но у меня получилось. Случайность, порыв. И вот уже госпожа удача все же взглянула в мою сторону. Ха-ха. Не сдержался я, обрадовавшись тому, что я остался один на один. Высунувшись посмотреть, где там последний, я увидел крайне странную картину. Хоть я и произвел остатки выстрелов, у противника оказался временный генератор щита, который схлопнулся ровно в тот момент, когда у меня закончились патроны в магазине. Я начал перезаряжаться, не спуская глаз с противника, так как тот творил непонятно что. Он сбросил с себя шлем и с каким-то безумием смотрел в мою сторону. Достал из кармана какой-то баллончик, вставил его себе в рот, нажал на кнопку и вдохнул содержимое после чего резко сорвался с со своей шеи амулет, что связывал его с системой Академии. В этот же момент я перезарядился и сделал несколько выстрелов в нагло идущего на меня противника. Система показала, что я успешно попал по нему, но ему было хоть бы хны. Он вырвал себя из системы, сейчас ему было откровенно положить на происходящее. «Что ты творишь?» – шепотом сам себе сказал я под нос, тут же меня позицию. Молодой парень протянул руку к кобуре с пистолетом но достал оттуда не учебный пистолет, как у меня, а настоящий 11-миллиметровый семизарядный потомок «Орла». Мощная и убойная штука, способная пробить даже такую броню, как у меня, из-за чего дело запахло не то что жареным, а уже паленым. Внимание всем! Убегая от целищегося противника, начал я вещать в общевойсковом мыслеканале, который связывал абсолютно всех командиров. Среди противника имеются предатели, предатели Академии, Они могут быть вооружены огнестрельным оружием. Если увидели, что кто-то срывает себе коннектор, то старайтесь нейтрализовать его до того, как он это сделает. Повторяю, они вооружены огнестрельным оружием. Твою ж!» – вскрикнул я одновременно со своими мыслями. Парень сделал три прицельных выстрела в мою сторону, один из которых попал мне в голень, разбив в щепки щиток, что защищал ее. Я тут же рухнул, прокатился кубарем по полю, выронил свой пистолет. Останавливаться я не стал. «Да, боль дикая, но рана не смертельная, жить можно. Возможно, сломала кость, но ничего, восстановит. Главное, выжить. А для этого надо ползти, как можно дальше». «Кыс-кыс-кыс!» В кыс, кыс полубезумном состоянии сказал парнишка, сделав еще два выстрела в мою сторону, но оба легли в полуметре от меня. «Ползи сюда, я тебе сейчас такое покажу. Пошел ты!» Порочал я сквозь зубы, а потом меня резко перевернуло лицом в сторону искусственного неба. «Вот ты попался!» Очень широко улыбался этот парень, зрачок которого словно потек, почти полностью занимая всю радужку и часть белка. Жуткое зрелище, но ему явно уже было не помочь. «Тебе тут кое-что просили передать. Кое-что очень важное. Хочешь услышать? Ну давай, ответь мне. Ты же хочешь? Да пошел ты!» Уже громче прорачал я сквозь зубы, тут же плюнув ему в лицо, когда этот ненормальный наклонился поближе. «Ах ты, тварь высокородная!» На высоких нотках вскрикнул он, тут же сделав выстрел мне в другую, еще не раненую ногу, прострелив колено на вылет. «Ах!» Тут же заорал я, после чего система сама собой активировала выброс АТФ, блокируя частично боль. «Приму это когда?» Еще шире улыбнулся этот безумец, представляя пистолет к моему лбу. Тебе просил передать привет, клан Греев. Урод. Пошел к черту. Урод. Улыбнулся уже я. Доступна частичная активация защитно-атакующего комплекта брони. Активировать? Да.